Бог — Творец всех вещей и Отец человечества. Будучи сочетанием совершенного вещества и совершенного принципа, рожденным в полном согласии с холстом, ввиду чего некоторые называют его холстовиком, он был, есть, будет, способен творить волшебство, неотличимое от всемогущества за лишь двумя важными исключениями. У него не было, нет, не будет — Власти искажать холст, поскольку Он был, есть будет, единодушен с Ним. А также Он был, есть будет уязвим для машин, способных искажать холст. Слушайте гласарий Богопризывательной машины и Богоубийцы. Эта уязвимость и сделала возможным его убийство, хотя продолжающееся существование холста и присутствие в вещественной и невещественной сферах, как его вещества, как и его принципы, допускают его воскресение. Будет два этих аспекта его божественности, благодаря случайности или замыслу сочетаются вновь. Тру бога излучает творческие эманации на все, что находится поблизости, а вещественная форма его нематериального принципа, олицетворением которой, по мнению многих, является искра, может использоваться различными способами для творения магии. Ввиду сказанного, Обе эти вещи высоко ценятся и разыскиваются теми, кто обладает нужными познаниями, чтобы использовать их могущество или же противостоять ему.